Глава седьмая «Мне нравится, когда ветер в лицо!» — прокричал Никита, повернув голову в сторону. «Жара не так чувствуется!» Он взглянул вперед на взмыленных лошадей, что несли вперед телегу, на которой он сидел, а затем крикнул. «В мертвых землях очень жарко!» Тут раздалось несколько выстрелов, а затем рядом с головой просто просвистела шальная пуля. Когда мы отправились в поход, приходилось пользоваться тем, что нам попадало в руки. А еще карта была очень неудобной и тяжелой. Мне приходилось тащить ее с усилением и постоянно сверяться. Каньоны и горы в мертвых землях очень похожи. Бабах, бабах!» Никита засунул палец в ухо, подергал им и громко крикнул. «Но сначала мы попали в какое-то болото. Вымазались так, что стали похожи на гулей, а потом напоролись на вражеский отряд» тут Никита обернулся назад и взглянул на почтовую карету, на которой ехал. К ним приближалась строиться незнакомцев, что, вытянув руку в их сторону, палило из револьверов. Сначала было страшно, а потом один большой, зеленый, назвал Безос ребенком. Стало еще страшнее. Несмотря на специфическое знакомство и мое неожиданное назначение командиром, мы с группой смогли поладить. Сисюля вечно прихорашивался и рассказывал о своих похождениях. Он утверждал, что любил разбивать женские сердца. «Ну, просто расскажи», — надменно подкручивая ус, произнес Сисюля. «Сколько на твоем счету разбитых дамских сердец?» «Ни одного», — признался я. «Неужели ты у нас из этих?» — удивился сержант. «Честно, я не знал, как на это реагировать, поэтому просто кивнул Ха -ха -ха, смешная шутка просто, но этих...» Я сразу различаю, ты явно тот еще сердцеед». «Ну да, было дело», — согласился я. «Мама раньше часто готовила свиное сердце под сметанным соусом. Было очень вкусно». «Вот, а говоришь, не одного», — заключил Сисюля. «В мою бурную молодость у меня было по три женщины на каждый день. Завтрак, обед и ужин». А потом поинтересовался я. «Присытился». Решил, что это уже перебор, поэтому сейчас стараюсь не искушаться слишком часто. Знаешь, это как есть каждый день конфеты. Рано или поздно надоест. И жопа слипнется. С грустью вздохнул я. Вот-вот, кивнул Сесюля. Так что для всего важна мера. Клеить девчонок нужно редко, но метко, если ты понимаешь, о чем я. Ого, так ты специалист, — обрадовался я. Ну, конечно. Тогда скажи, а на какой клей лучше клеить девчонок? Ха, ха ха смешная шутка просто, но я бы порекомендовал тебе игристое вино. Девочки очень хорошо склеиваются им». «Интересно», — задумчиво произнес я. «Игристое вино я верил лишь однажды. Как-то один из работяг принес несколько бутылок вечером, сказал, что сам настоял, налил по стаканам. Я смотрел и не мог налюбоваться пузырьками. Вина было много, и кто-то даже умудрился разлить его на пол». Помню, как долго потом ноги прилипали, так что как клей вполне может сойти. А вот с юной мисс Безос вышла неудобная ситуация. Увы, мне никто не сказал, что леди в 27 лет могут выглядеть как дети. Нашего стрелка подобное отношение дико бесило, но узнал я об этом слишком поздно. Безос едва не вышла из себя, когда я по-дружески предложил ей конфету. С тех пор ее поведение было странным. Она смотрела на меня большими глазами, точила свой миниатюрный нож... Иногда приговаривала что-то на странном, грубоватом языке. А Калистовна старалась лишний раз не говорить. Да и не лишний раз тоже. Она молча наблюдала за всем происходящим, изредка вздыхая и что-то бормоча про себя. Мне нравилась Калистовна. Я чувствовал в ней нечто неописуемо близкое. А еще я почему-то был уверен, что с Калистовной не пропадешь. Самым общительным из нашего отряда был мальчик-волшебница-фея. Спирт любил поговорить особенно если речь заходила о магии. «Старые добрые пентаграммы могут вызвать мощных магических зверей, но ими пользуются только волшебники высшего ранга. Такие, как я», — гордо заявил он, когда мы шли по узкой тропе через горное ущелье. «Увы, сейчас редко встретишь добросовестных магов. Все хотят получить место под солнцем». «Это как?» — поинтересовался я, внимательно изучая карту, нарисованную на булыжнике. «В смысле?» «Маги очень ценятся его императорским величеством. Их с руками и ногами выдирают и отправляют в корпуса. Поэтому даже те, кто маломальски может колдовать, стараются выпучить свои способности на всеобщее обозрение. Их замечают и отправляют на поруки ко мне. А это такой геморрой. Они наслаждаются благами цивилизации, а руководство требует от меня армии сильнейших магов в осени». «Расскажи своим командирам правду», — предложил я, пытаясь понять, где именно данное ущелье изображено на каменной карте. «Меня обвинят в некомпетентности. Что, думаешь, я не знаю, как работает наш аппарат?» — отмахнулся Спирт и с грустью вздохнул. «Ну ничего, скоро я сделаю артефакт, который сможет определить истинную магическую силу волшебника. Тогда все эти бестолочи отсеются». «Что за артефакт?» «Я назвал его волшебным понторезная шляпа» звучит интересно я много читал про магические артефакты но отец всегда говорил что одно неверное слово и можно лишиться жопы привал воскликнул сесюля «Да коли возмутилась безас недавно же останавливались отсутствие сна негативно сказывается на моей идеальной коже возразил сесюля скажи ей просто негативно же возможно я остановился и положил камень с картой перед собой «Можем сейчас немного вздремнуть и потом продолжить путь». «Вот-вот», — согласился мальчик-волшебница-фея, — «в потемках бродить смысла ноль. Можем нарваться на одичалых темных тварей или отряд гоблинов-мародеров. Как бы ничего страшного, но время на них тратить не хочется». «Вздремнуть, значит?» Маленькая личика Безос внезапно искривилась в жуткой ухмылке. «Знаете, а я была не права. Давайте заночуем здесь». Отец всегда говорил, что если женщина признает свою неправоту, быть беде. Но какая беда могла произойти здесь, в ущелье? Этого я, увы, не знал. Приготовив гречневую кашу с тушёнкой, мы поужинали и легли спать. Сисюля, нанеся на своё лицо огромное количество различных кремов, завернулся в очень элегантный леопардовый спальный мешок. Безос, почему-то не сводя с меня взгляд, смастерила что-то типа землянки и укрылась там... Мальчик-волшебница-фея наколдовал себе миниатюрную палатку и спустя несколько секунд захрапел. Правда, его храп был похож на звук, который доносился из солдатского туалета в нашей учебке. Когда он был особенно громким, ребята шутили, что кто-то научился дышать с жопой. Надо спросить спирта, может, и он умеет. Если да, то кто его научил, и главное, зачем? А бабуля осталась за часового. Спальное место она себе почему-то не подготовила, хотя с ее способностью засыпать при любом удобном и неудобном моменте это и не нужно. Накрывшись одеялом, я практически моментально отправился в гости к Морфею. Малютка Безос так и не сомкнула глаз. С самого детства ее обучали быть скрытной и максимально невидимой для невооруженного человеческого глаза, а столь ненавистное ей маленькое тело давало огромное количество преимуществ. Одним из них была бесшумная ходьба. Выбравшись из землянки, Безос огляделась по сторонам. Бабуля благополучно уснула на посту, но сейчас это было только на руку. Выхватив острый ножик, девочка направилась в сторону сладко посапывающего Никиты. Этот безмозглый ублюдок совсем страх потерял. Мало того, что в открытую издевался над Безос, так еще и с какого-то перепугу стал командиром группы. Это где ж такое видано, чтобы рядовой идиот был командиром? Еще и карту доверили. Так продолжаться не могло. Безос подползла к лежаку Никиты. Парень мирно спал, подложив руки под голову. Замахнувшись, девчонка хотела нанести удар, но услышала странные возгласы из палатки спирта. От неожиданности безас аж подскочила, словно домашняя кошка, заметившая в огороде змею. «Тетушка Генриетта!» — стонал юный волшебник. «Прошу, не надо! Я же мальчик! Не надо надевать на меня платье! Я не хочу! Не хочу! Нет!» Безос с ужасом посмотрела на палатку. Страшно представить, какие кошмары мучают бедного спирта, но дело не закончено. Облизнув губы, Безос вновь замахнулась, а затем нанесла колющий удар в бок. Но Никита не закричал и даже не проснулся. Смачно перданув, командир отряда перевернулся на другой бок и продолжил смотреть сновидение. Вытащив нож без единой капли крови, Безос тут же перехватила его поудобнее и нанесла еще несколько быстрых ударов в спину, при этом нашептывая «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Однако вместо хрипа, стонов и прочих вполне обычных звуков от ударов в печень Никита лишь шикнул, причмокнул губами и снова выпустил порцию зловещих газов. «Да кто ты такой?» — тихо прошептала она, осматривая лезвие ножа, которое умудрилась погнуть. Однако, заметив следы крови на нем, она зловеще улыбнулась. Ничего, за ночь этот придурок точно истечет кровью насмерть, поэтому, избавившись от улик и следов, девочка быстро спряталась обратно в землянку. На утро у меня сильно чесались левый бок и спина. Там откуда-то образовались небольшие коросты. Видимо, комары ночью буянили. Зато Безос смотрела на меня с удивлением, как будто увидела привидение — А бабуля отважно отстояла караул и заснула прямо во время завтрака. Нам со спиртом пришлось ее тащить на носилках, чтобы продолжить путь. «Не хочу усомниться в твоих топографических способностях просто», — произнес Сисюля. «Но ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» «Я иду строго по карте», — ответил я, поглядывая на камень. «Так что мы точно не заплутали». «Хорошо. Просто я пару раз был в пустошах короля демонов, и через ущелье мы ни разу не проходили». Сержант подкинул в воздух метательный нож. «Сейчас как раз выйдем из ущелья и все уви...» Договорить я не успел, ибо соскользнул и кубарем покатился вниз. Все остальные зачем-то последовали моему примеру. Выкатившись в солнечную погоду, я даже успел немного полюбоваться красотой местного леса. Правда, потом меня окунуло в вязкую холодную жижу, от которой воняло тухлятиной. «О, нет-нет-нет!» — совопил Сисюля в прыжке и бомбочкой залетел в грязный водоем. Следом улетела Безос, потом Бабка, и финальным бульком был Спирт, так и не успевший наколдовать тормозящее заклинание. «Твою мать, ну и мерзость!» — заныл мастер револьверов и сабель, глядя на свои грязные руки. «И что это за дерьмище?» «Торфяник!» — вздохнул Спирт и наколдовал энергетический мост. «Полезный конструкт. Надо будет спросить его составляющие. Кое-как поднявшись, мы перешли на другую сторону». «Мерзость, отвратительно, просто ужасно!» Продолжал ныть Сисюля, пытаясь оттереть от себя куски вонючего торфа. «Спирт, у тебя есть заклинание для немедленной очистки одежды? Я не смогу так идти, это невозможно!» «Терпи, ты солдат или кто?» Нахмурился мальчик-волшебница-фея. «Просто там долго ещё идти?» «Нет!» Я смахнул жижу с камней и вновь ознакомился с картой. «Только вот я не вижу на карте вон той горы». «Как это?» Спирт подошел ко мне и тоже внимательно посмотрел на камень. «Так вот же она! Видишь выступ?» «О, действительно! И как я не заметил!» «Бывает!» Мальчик-волшебница-фея похлопал меня по плечу, и мы направились дальше. Сесюля продолжал ныть о своем испорченном дорогом мундире. Калистовна молча плелась за нами. Спирт рассказывал мне про истинную силу крылышек фей и про какого-то странного мальчика, который не хотел взрослеть и за которым гонялись пираты, а Безос продолжала внимательно наблюдать за мной. Порой мне казалось, что она хотела прыгнуть на меня. Когда я срывал листочки подорожника, чтобы приложить к кране, девчонка буквально пролетела надо мной. Когда я заваривал чай на очередном привале, Безос размахивала ножом за моей спиной, а когда мы провалились в огромную яму с мусором, девчонка ударила меня по голове березовой палкой. «Это еще зачем?» — поинтересовался я, одной рукой выхватив и разломав дрын на две части. «Комарик сидел», — злорадно усмехнувшись, ответила миниатюрная блондинка. «Спасибо за заботу», — кивнул я, пытаясь добраться до завывающего сисюля. «Не время поддаваться эмоциям, сержант! До цели всего ничего!» «Боже, храни нас, священный кристалл! Я выгляжу, как сраный гуль!» выдохнул штурмовик, пытаясь очистить шляпу от мусора. «Солдат не должен быть красивым, сисюля!» вмешался спирт. «Угу! Уж кто бы говорил!» хмыкнул сержант и, тяжко вздохнув, напялил на себя некогда прекрасную, широкополую шляпу, которая теперь больше напоминала трущобу прокаженных. Спустя еще несколько десятков тысяч шагов нас начала одолевать жара. Пришлось накрываться тонкой рваной тканью, листьями и всем, что попадется под руку, лишь бы спастись от палящего солнца. «Это не миссия, а какой-то кошмар!» — не унимался сержант. «Да заткнешься ты уже когда-нибудь, а?» — огрызнулась Безос. «Всю дорогу только и делаешь, что ноешь. Бери пример с нашего командира. Он ведет нас в бой и еще ни разу не пожаловался». Я занят картой, честно признался я, продолжая сверять дорогу с рисунком на камне. Вот видишь, сисюля, ты ведёшь себя как баба, продолжал ругаться Безес. А ты ведёшь себя как ребёнок, парировал Штурмовик. Ох, это он зря. Безес сперва побледнела, потом покраснела, а затем протяжно хмыкнула и отвернулась. Видимо, успела устать за сегодняшний день или просто стала лень. У-к-к-к-к-к послышалось среди деревьев. заг заг у к у У-у-у-у! заг заг Спустя мгновение на дорогу выскочили орки и гоблины на ездовых страйдерах, огромных волках, которых выращивали в замке короля демонов. Мы тут же остановились с надеждой, что нас не заметят, однако один из гоблинов-наездников все же отделился от общей толпы и устремился в нашу сторону. Ситуация принимала далеко не самый лучший оборот. Какого дьявола? Гули! прошепил Гоблин с подозрением, разглядывая нас. «Мама всегда говорила мне, что в любой непонятной ситуации нужно просто кивать. Я решил последовать ее совету». «Угу». «Фу, ну я смрад! Словно вы в яме с говном искупались, а потом прошвырнулись по мусорным холмам. Ну точно, Гули!» — поморщился наездник. «Что с вами стало? Напоролись на людей?» «Угу». «Черт бы их побрал!» — выругался Гоблин и швырнул мне в руки грязный металлический амулет. «Ладно, дуйте за нами в шорт галагин Там на месте генерал-оборвалк решит, что с вами делать. Предъявите на входе смердящие куски мяса». С этими словами наездник ударил шпорами своего огромного волка и ускакал за остальными. «Действительно, а чего так туалетом несет?» — поинтересовался я, разглядывая амулет-ключ. «Ощущение, что кто-то сходил по-большому в штаны». «Это я!» — хладнокровно заявила проснувшаяся бабуля. «Оборвалк! Мой генерал!» — рухнул на колени здоровенный орк перед массивным троном из костей. «Лазутчики прибыли!» «Веди!» — послышался утробный бас с трона. Через пару секунд в палатку втолкнули троицу гоблинов, что были разодеты в рваную форму человеческих солдат. вы «Это что за дерьмо вы на себе нацепили?» — пробасил генерал и спрыгнул с трона. Орк с огромными клыками, что выступали выше носа, подошел к гоблинам и презрительно осмотрел их. Несмотря на его утробный голос, сам он был выше них на пол ладони. «Маскировка генерала-насяльника!» — упали те на колени. «Мы надеть тряпка солдат! Солдат нас не видеть! Мы ходить у них под носом! Солдат называть нас «тупой рот» и «майку надо лицо бить за тот самогон!» Обырвалк хмыкнул, сложил руки за спиной и спросил. «Что узнали?» «Генерала-насяльника! Мы узнать, что человека собирать армия! Человека тащат бревно-бабах! Много!» Тут гоблин поднял руки и показал восемь пальцев. «Вот столько по десять! Сам считал!» «Восемьдесят орудий!» — нахмурился генерал. «Где?» «Сиська гора! День налево от солнца!» — закивал старший гоблин. Оборвалк вопросительно взглянул на огромного орка, что привел разведчиков. «Холмы матери!» — пробасил тот. «Что еще успели узнать?» «У человека генерала шалаш бревно делать!» Там человек с бабах-палкой стоит, никого не пускать, мы не смочь. Упал лбом в землю гоблин, но тут же поднялся и принялся оправдываться. Но мы стараться, мы еда человека найти, большой чан, орка поместится. Мы туда срать, много-много, каша вонять, человека жрать. Оборвалка расплылся в улыбке. И много подохло? Нет, генерала, а не зеленеть, срать ртом, но не дохнуть, а потом от человека, который каша варить бить сильно-сильно. Генерал армии короля демонов нахмурился и посмотрел на помощника. «Обычно духли», — пожал плечами он. «А еще мы стать!» — подал голос другой гоблин. «Ека тащить бутылка! Только с кружкой ходить к человека, чтоб бабах-песок охранять с бабах-палкой! Моя с человека горько пить! Человека пить и спать, а мы на бочка с бабах-песок стать!» «Во!» — указал на них генерал. «Вот это я понимаю, разведка!» Он указал пальцем на своего помощника они не твои дуболомы, что людей с проломленной головой притаскивают. Пушки посчитали, в кашу насрали и порох обоссали. Тут он подошел к столу, на котором валялись объедки, и кинул гоблинам три кости, на которых еще виднелось мясо. — Награда вам, — пробасил он. Гоблины тут же подхватили кости и испарились из шатра генерала. — Мой генерал, наши разъезды страйдеров встретили гулей, — подал голос помощник, наблюдая, как обрывалк что-то пишет в свитке. Кого Гулей?» — оторвался от своего занятия карликовый орк. Какого чёрта они тут делают? Мы не знаем, они, видимо, слишком голодные, только мычаты ничего не могут сказать, поняли только, что их потрепали люди. Пожал плечами здоровяк. Они зачем затащили камень из здоровенную корягу? Веди их сюда, командовал барвалк. Помощник вышел из палатки, и спустя пару секунд раздался рык орка. Эй, гниль! «Тащитесь сюда, и ребенка своего прихватите!» Карликовый орк напялил на себя мощный рогатый шлем, недовольно прошел к своему трону, взобрался на него и проворчал. «Гули! Откуда тут гули? Некромант должен быть в долине смерти и...» «Будум!» Оборвалк подпрыгнул от неожиданного взрыва. «Нравится дырявый зеленожопый ублюдок!» раздался истошный детский визг. «Будум!» «Нравится тварь!» Генерал соскочил со своего трона, выбежал из палатки и замер с открытым ртом. Перемазанная подсохшей грязью девочка с огромной винтовкой стояла напротив того, что осталось от его помощника. Часть тела по пояс была раскидана кусками мяса перед палаткой. Тук-тук-тук. Рядом с девочкой, с зализанными волосами, отведя одну ногу назад, как опытная балерина с раскинутыми руками в стороны, стоял грязный мужик с прикрытыми глазами в руках его были две сабли а стук был от голов орков что покатились по земле из за его молниеносного удара са ба прошептала старуха в руках которой были тротиловые шашки с запаленными фитилями глаза ее были красными левое нижнее веко дергалось а на руке проступила четкая татуировка серпа и молота таш «Б***ь, это не голли взревел оборвалк «Люди! Враг в лагере! Тревога! Именем священной радуги!» Раздался голос от последнего диверсанта. Мелкого орка тут же унесло в сторону искрящимся потоком бабочек. Пролетев десяток метров, он кубарем прокатился по пыльной земле. Когда он остановился, то с выпученными глазами принялся выгребать лепестки каких-то цветов из пасти. При этом живот свело так, что генерал согнулся калачиком и попытался завыть то, что из штанов начали вылетать бабочки, его волновало меньше всего. «Будум, будум!» Взрывы звучали один за другим. Вокруг вспыхивали огненные грибы, что устремлялись к небу в сопровождении истошного вопля старой бабки. «Саботаж!» Орк с горем пополам поднялся, сдернул с шеи небольшой амулет в форме когтя и вспорол им себе руку. «Великий черный дракон-булгур!» «Я призываю тебя!» — пробосил он и поднял голову к небу, где появилась огромная черная туча. С каждой секундой она увеличивалась, пока из нее черной стрелой вниз не устремилось тело огромного ящера. «Будум! Бах-бах-бах!» К генералу сквозь две палатки выскочил сержант Сисюля. Он как истинный поклонник красоты, как тело так и боя, вертелся волчком, выдавая в стороны выстрелы из своих револьверов. Раз в пару секунд он замирал со вскинутой саблей, и каждый раз клинки находили вражескую плоть. «Прекрасно!» — прошептал с придыханием Грегори. «Волшебно!» Обырвал гламанулся прочь от него, но тут же влетел в еще одного человека. Тот стоял и улыбался до ушей, глядя на мелкого орка, что едва доставал ему до пупка. «Ты... кто ты такой?» — прохрипел генерал. «Меня зовут Никита, а фамилия моя просто...» уклонившись от пролетавших мимо ошметков гоблинов ответил парень просто никита я очень люблю маму и папу а комочки в манной каше не люб буду очередной взрыв но на этот раз без криков саботаж это была атака дракона смертоносный ящер с ходу выдал магический удар по лагерю палатки вспыхнули как и деревянный забор раздались истошные вопли орков и визги гоблинов не понимающих как справиться с магическим пламенем «Нас послали уничтожить склад, однако мы тут все обошли и склада найти не смогли», — продолжил незнакомец с улыбкой, смотря на генерала. «Может быть, вы знаете, где он?» В этот момент шатры, укрывающие остальную часть команды, рухнули, а за ними показалась Клеопатра Калистовна, которая привязала которого на ноге гоблина сразу десяток шашек и размахивала ей над головой. Судя по всему, она выцеливала дракона. Вряд ли смертоносный ящер понимал сигналы бабки, но, тем не менее, сделав вираж, пошел на снижение. Однако, то ли не рассчитав пробег, то ли специально в последний момент вывернулся телом, расправил крылья для торможения и приземлился на сапера прямиком своей задницей. — Надеюсь, с Калистовной все хорошо, — озабоченно произнес Никита и снова посмотрел на карлика-орка, что указал на него пальцем. — Сдохнешь! — «Сдохнешь в пасти нашего дракона!» — прошепел миниатюрный генерал. «Будум!» Очередной выстрел Безос был неожиданным. огромное пуля, усиленная магией винтовки, попала в морду дракона, однако тот даже не почувствовал ее. Огромный черный ящер огляделся, раскрыл пасть и выстрелил мощным потоком пламени. Долгая, секунд на десять, атака огнем прекратилась весьма неожиданно. Ящер закрыл пасть, метнулся в сторону, затем в другую и выпучил глаза. «Саботаж! Будудум!» Взрыв был настолько мощным, что пылающие палатки и бегающие огненные силуэты орков с гоблинами разлетелись в разные стороны, а на месте черного дракона вспыхнул огненный шар, который быстро перерос в огромный черный гриб, поднимающийся над лагерем. Во все стороны полетели обрывки чешуи дракона, ошмётки мяса и внутренних органов, которые изрядно заляпали Никиту, отчего тот даже не шелохнулся. «Я не знал, что драконы взрываются», произнёс он, вытирая лицо от кровавого месива. Парень взглянул на место, где только что был дракон, и обнаружил сапёра группы. Бабулька стояла чуть сгорбившись и смотрела вперёд двумя огоньками красных глаз. Правая рука у неё была поднята к небу и сжата в кулак. Кулак держал красную от крови тряпку, что, несмотря на свое состояние, развивалась на ветру. — Клеопатра Калистовна, а зачем вы сняли свои панталоны? — громко крикнул Никита после того, как разглядел тряпку. В этот момент мимо просто мелькнула тень, а спустя пару секунд, скользя по крови и ошметкам плоти дракона, словно по льду, к нему в торжественной позе подкатился сержант Сисюля. Руки с саблями были отведены за спину, голова запрокинута, правая нога приподнята назад, а передняя согнута. Выглядело это так, словно он упал на колени перед дамой, после чего гордо выпятил грудь. Остановившись перед просто, он резко поднялся и вскинул голову обрывалга, которая была нанизана на саблю. Никита поднял взгляд на отрубленный трофей, а затем недоумевающе уставился на Грегори. — Похлопай! — прошептал ему мастер револьверов и сабель просто посмотрел на сапёра, которая изображала статую, затем на волшебника, что застрял в какой-то бочке и торчал двигающимися ногами кверху, а затем на сержанта Сисюлю. «Так надо, твою мать, просто похлопай!» — настоял мастер револьверов и сабель. Никита лишь пожал плечами и начал хлопать в ладоши, после чего сержант сразу поклонился. «Щир, щир, щир!» Калистовна достала спичку и принялась медленно с силой чиркать ей по щеке. Грязные, но весьма довольные собой, мы возвращались обратно к полковнику Хантовичу. Из целого в лагере генерала абырвалга остались только мы и Ослик с тележкой. Вот его-то мы и решили использовать, чтобы вернуться с задания. В телегу бросили голову Абервалга и здоровенную шипастую морду черного дракона. Доехали быстро и без происшествий, но перед тем, как войти в Аурумовую пать, все решили немного подготовиться. Я начистил свою медаль и, гордо выпучив грудь, управлял Осликом. Сисюля принял героическую позу, поставив правую ногу на шипастую голову дракона. Калистовна, как всегда, воинственно дремала. Иногда она просыпалась и пыталась засунуть в рот дракона тротиловую шашку, но мы успешно пресекали все ее попытки подорвать трофей. Зато Спирт, по случаю славной битвы и легендарной победы, напялил свою парадную балетную пачку. Розовую. Выглядел он странно. «Какой стиль! Какая грация!» — Сисюля тут же оценил прикид мальчика-волшебницы феи. «А какие сиськи!» — завистливо вздохнув, произнесла Безос, пощупав себя в районе груди. «Эй!» — возмутился Спирт. «Вообще-то я стараюсь их перебинтовывать!» жри поменьше сладкого, умник, и все будет!» — отмахнулась девчонка и принялась начищать свою здоровенную винтовку. «Если бы я мог!» — с грустью ответил Спирт. «Феи не могут без сладкого!» Но, тем не менее, гордые и весьма довольные собой, мы въехали в Аурумовую пать. Хантович стоял на плацу возле строя солдат, прикрыв лицо рукой. Наверняка скрывал слезы радости. Эх, вот было бы здорово, если бы сейчас вышли трубадуры. Интересно, а мне дадут вторую медаль? Да наверняка дадут. Такое масштабное сражение, да еще и против генерала-короля демонов. Однако во время нашего торжественного входа все внимание полковника было приковано к строю солдат. «Дебилы! Идиоты! Недоноски!» – орал луженой глоткой Хантович. «Что, мать вашу, было приказано? Было приказано уничтожить склад!» «Не биться! Не ловить страйнеров по пустыне, а уничтожить склад, чтобы вам портянки вместо каши жрать!» – брызгая слюной орал Хантович. Солдаты бледнели, краснели, но никто не проронил и слова. Однако среди строя пошли шепотки, когда они заметили процессию на тележке, что вошла в замок. «Олигофрены тупоголовые!» Уже тише, пытаясь отдышаться, произнес полковник. «Идиоты!» В этот момент телега подъехала на расстояние нескольких метров, и Хантович наконец заметил, что весь строй откровенно пялится на нее. Оглянувшись, он заметил сисюлю, который стоял в гордой позе, и спирта, что красовался парадной розовой пачкой. «Даже эти идиоты смогли вернуться без потерь. А вы? Где, мать вашу, я спрашиваю? Четыре осадных орудия, а?» Полковник набрал полную грудь воздуха, чтобы выдать очередную матерную тираду, но так и замер. Пару секунд он пребывал в ступоре, затем обернулся еще раз. Его взгляд уперся в мага, который напялил балетную пачку. Затем полковник посмотрел на спящую бабку, после чего настоящего в героической позе сисюлю. фу сплюнул он на землю. «Полковник Хантович, мы выполнили задание!» — авторитетно произнёс Никита, что сидел на телеге. Тут он смутился и тут же поправился. «Но есть нюансы!» «Нюансы? Да лучше б вы сдохли!» — недовольно буркнул полковник, но тут, наконец, обратил внимание на огромную голову дракона — затем на золотой шлем с рогами, который блестел на голове просто, и после этого глаза Хантовича заметили отрубленную голову орка, что была насажена на какую-то палку. «Вы где, мать вашу, были? И где вы взяли...» «Мы шли строго по карте», — тут же заявил Никита. «Но там, где была отметка, склада не было, а вот орки и гоблины были, и какой-то генерал был, и дракон, черный, большущий такой». Тут Никита заметил, как начал дергаться глаз полковника Хантовича и быстро добавил «Мы не хотели! Они первые назвали без Безос ребенком!» Полковник Хантович тяжело вздохнул, положил рядом перо и еще раз перечитал письмо, которое написал в штаб Северного фронта. Главнокомандующему Северного фронта «Сожри кобыла а От командующего центра миссия не очень выполнима полковника Хантовича. Вчера, в ходе операции «Мыши с руд кубиками» была проведена разведка боем в районе предполагаемого склада армии Короля Демонов. Потерь нет, однако уничтожены четыре осадных орудия типа «Полевая ромашка». Склад был обстрелян и уничтожен, однако после длительного изучения места бомбардировки было установлено, что склад был пуст. В ходе осмотра взяты в плен три орка и два гоблина. Допрос с пристрастием показал, что король демонов быстро оценил обстановку и отвел силы с резервами глубоко в тыл, оставив передовую пустой. Также было установлено, что в окрестностях орудует группа особенных гулей. Среди армии короля демонов ходит слух об отряде нежити «Анальные террористы». Данный отряд неподконтрольной нежити напал на лагерь группировки армии «Кадык-Шашлык» в районе ущелья «Стражгор». Они уничтожили почти всю живую силу противника, а также убили генерала Абырвалга. Призванный Черный Дракон, несмотря на свою мощь, был уничтожен путем анального зондирования и подрыва в области Малого Таза. Тут Хантович оторвал взгляд от письма, тяжело вздохнул и помассировал переносицу. «Твою ж мать!» Тяжело вздохнув, он снова принялся за письмо. В ходе выяснения подробностей было установлено, что первая группа, возглавляемая рядовым просто Никитой, заблудилась и проследовала мимо склада прямо в лагерь орков. Там же ее приняли за Гулией, в результате чего она беспрепятственно попала в лагерь. Далее произошла стычка, во время которой группе пришлось вступить в бой. Во время боя генерал воспользовался призывом «Черного дракона», который и был уничтожен ефрейтором Клеопатрой Калистовной путем проникновения в прямую кишку и подрывом сразу нескольких тротиловых шашек. В первой группе потерь нет. Голова «Черного дракона» находится на складе Аурумовой пади. Командование миссии не очень выполнимо, ожидает дальнейших указаний. Полковник Хантович. Хантович тяжело вздохнул, отложил письмо и потер лицо. «Как я теперь, сожри было буду объяснять, что мы провалили операцию по окружению сил короля демонов?» — тихо прошептал он. С ощущением неминуемой анальной кары офицер взял конверт с надписью «Максимально секретно», положил туда письмо и принялся причитать. «А я виноват, что эти дебилы заблудились», — тихо произнес он. «Неучтенный фактор. Да целая операция коту под хвост. Но идиоты — народ непредсказуемый и опасный». Подписав конверт, он встал из-за стола и с обреченным видом вышел из кабинета. Поймав там посыльного, он вручил ему конверт и произнес «Максимально быстро в штаб Северного фронта». Проводив убежавшего посыльного, полковник тяжело вздохнул и прошел по коридору, зайдя в небольшое помещение с табличкой «Пункт связи». Внутри его ожидал коренастый паренек с сержантскими погонами. «Полковник, сэр!» — вскочил он. «Сиди. Дай связь с гарнизоном Харрисона». Устало махнув рукой, ответил Хантович. Полковник подошел к небольшому окну и уставился в него задумчивым взглядом. Вид выходил на единственную клумбу, среди которой торчала очень необычная, огромная ромашка. «Может травануть их?» Слегка наклонил голову Хантович, рассматривая незнакомое растение. «Или лучше для верности пристрелить?» «Сэр, Харрисон на связи!» Отозвался связист, выстукивающий морзянку на магическом артефакте. стучи Приказал полковник, хмуро взглянув на огромный шкаф перед связистом, что весело и задорно подмигивал кристаллами всех цветов радуги. «Полковнику Харрисону». В комнате раздался едва слышный писк, а полковник продолжил. «Никита просто выполнил задание. ТЧК». Начал расхаживать по кабинету Хантович. «Возвращаю бойца к тебе. ТЧК. Со всей группой. ТЧК». Тут он взглянул на связиста, который прислонил к голове наушники, в которых морзянкой выстукивали ответ. Наушники состояли из двух старых, видавших лучшие времена, кружек, что соединялись куском гнутой арматуры. Связист начал чиркать на бумажке, а спустя пару минут продиктовал ответ. «Полковнику Хантовичу, тчк Часть набрала пополнение, тчк Мест нет, тчк Эпидемия поноса и рвоты, тачака. Часть на карантине, тачака». Хантович поправил воротник и со злостью зыркнул на связиста. «Стучи ответ!» Сжав кулаки, полковник снова принялся мерить помещение шагами. «Боец твой, тачака! Забирай его и его отряд, тачака! Бойцы отличные, тачака! Все как на подбор, тачака!» Связист принялся отстукивать ответ, а Хантович с дергающимся глазом подошел к окну. «Ответ, сэр!» «Читай!» «Иди нахер, тачака!» «Меня нет дома, ТЧК. Оставь себе, ТЧК. И вообще я в отпуске, ТЧК». Хантович дёрнул головой и с дёргающимся глазом уставился на клумбу. «Может быть, действительно пристрелить?» — тихо спросил он самого себя. Никита сидел на ветке дерева и задумчиво смотрел на то, как догорает телега. Пламя полыхало с приличной силой и уже окутало транспорт полностью, а ветер, что дул с запада, только подстёгивал пожар. «Не знаю почему, но в этот раз медали не дали», — произнёс, просто смотря как Бора толкает перекати поле мимо пожара. Рядом с ним, словно зелёные бабочки, пролетали купюры. Сесюля сказал, что мы нашли не склад, а лагерь основных сил короля демонов, и своими действиями сломали планы генерального штаба. Тут он покосился чуть в сторону, где лежало несколько трупов. Полковник Хантович на нас смотрел очень плохо. Тут парень опустил взгляд и посмотрел на шакалов, глаза которых светились ярким красным огоньком в предвкушении очередной порции свежей плоти. Вот примерно такими же глазами. Наверное, он сильно обиделся, что мы нарушили его планы, поэтому мы в тот день обедали, ужинали, а потом еще и завтракали звездюлями. Никита нахмурился и взглянул на висящий под ним труп мужчины в чистом дорогом фраке и галстуке, на котором бедолага и умудрился повеситься. «Если честно, звездюля вместо каши такое себе удовольствие», доверительно произнес он. «Но я не унывал. У меня была любимая должность». Тут Никита поерзал на ветке и с гордостью сообщил. «Я продолжал чистить картошку, хотя превышать полномочия приходилось все чаще». «Может, в этом виноват Сесюля, что ставил на картошке брагу и пытался выгнать картофельный самогон?» «Вряд ли», — пожал плечами Никита, совершенно не замечая, как под ним начинает трескаться ветка. Он вздохнул с мечтательной улыбкой и продолжил. Жизнь вернулась в привычное русло. «Я нес службу на своей должности, а там подъем, зарядка и исполнение обязанностей. Обед и снова исполнение обязанностей. Только вот полковник Хантович постоянно на нас ругался». Что бы мы ни делали, ему все равно не нравилось. Жалко. Я думал, что мы подружимся. Хрясь!» Ветка окончательно не выдержала, и Никита вместе с мертвецом полетели вниз.